Глава 36. На шканцах. Входит Ахав, потом остальные. Однажды утром, вскоре после происшествия с трубкой, Ахав, как обычно, поднялся на шканцы сразу после завтрака. Здесь обыкновенно прогуливаются в это время капитаны, подобно тому, как насушенные господа прохаживаются после завтрака по саду. И вот его тяжелые костяные шаги зазвучали на палубе, которая, словно геологические пласты, уже вся была усеяна круглыми углублениями, следами оставленными этой необычайной поступью. Если же вы решились бы Разглядеть по его ребристый корявый лоб, то и там увидели бы вы необычайные следы, следы бессонной, неустанной, одинокой мысли. Но в это утро рытвины у него на лбу казались еще глубже, чем обычно, и глубже отпечатывались на палубе следы его беспокойных шагов. И так полон был хав своей мыслью, что при каждом его привычном повороте возле грот Мачты и у Нактоуза, казалось, видно было, как эта мысль поворачивается вместе с ним. И вместе с ним опять принимается шагать. Она настолько владела им, что была словно внутренним прообразом всякого его внешнего движения. «Взгляни-ка, фласк!» — шептом сказал Стаб. «Цыпленок начинает наклевываться». «Скоро вылупится!» Прошло несколько часов. Ахав по-прежнему то сидел, запершись в каюте, то расхаживал по палубе, все с той же неистовой, иступленной решимостью во взорь. Приближался вечер, и вдруг он застыл у борта, упершись костяной ногой в пробитые там углубления, а рукой, ухватившись за ванты, и приказал Старбику звать всех на шканцы. Сэр только и проговорил в недоумении старший помощник, услышав приказ, который на борту корабля дается лишь в самых исключительных случаях. — Все канцы, повторил Ахав. — Эй, мачтовый, спускайтесь вниз! Когда вся команда собралась, и люди с опаской и любопытством стали разглядывать Ахава, грозного, точно, штормовой горизонт, Он, бросив быстрый взгляд за борт, а потому, стремив его в сторону собравшихся, шагнул вперед и, словно перед ним не было ни живой души, возобновил свою тяжеловесную прогулку по палубе. Опустив голову и надвинув на лоб шляпу, он все шагал и шагал, не слыша удивленного шепота команды, так что под конец стаб не выдержал и шепнул Фласку, что Ахав собрал их здесь верно за тем, чтобы сделать свидетелями нового рекорда по ходьбе. Но это продолжалось недолго. Вот он остановился и со страстной значительностью в голосе крикнул. «Люди! Что делаете вы, когда увидите кита?» «Подаем голос!» — согласно откликнулись два десятка хриплых глоток. «Хорошо!» — крикнула Хав с дикой радостью, заметив общее одушевление, какое вызвал, словно по волшебству, его внезапный вопрос. «А что потом?» «Спускаем вельбот и идем в погоню! Под какую же песню вы гребете? Убитый кит или разбитый вельбот!» И с каждым возгласом все удивительнее, все неистые, Становились радость и одобрение в чертах его лица. А моряки, недоумевая, поглядывали друг на друга, словно сами удивлялись. Как эти столь бессмысленные, казалось бы, вопросы могли привести их в такое волнение? И все-таки они снова, как один, подались в нетерпение вперед, когда Ахав, полуобернувшись у своего поворотного углубления, перехватив рукой повыше и, что было силы, судорожно уцепившись за ванты, заговорил так. «Мачтовые дозорные и раньше слыхали мои приказания относительно белого кита. Теперь глядите все. Видите в эту испанскую унцию золото?» И он поднял к солнцу большую сверкающую монету. Ей цена — шестнадцать долларов. — Все видят ее? — Мистер Старбек, передайте мне большой молоток. Пока старший помощник ходил за молотком, Ахав стоял молча и, не спеша, тер золотую монету полой своего сертука, словно для того, чтобы она еще ярче заблестела. И все время что-то без слов напивал себе под нос издавая такие глухие, невнятные звуки, что, казалось, это гудят в нем вертящиеся колеса жизни. Получив от Старбика молоток, он приблизился к гротмачте и, подняв его кверху в одной руке, а другой, протягивая перед собой монету, громким, пронзительным голосом воскликнул. «Тот из вас! Кто первый?» Увидит белоголового кита Со сморщенным лбом и свернутой челюстью. Тот из вас, кто первым, Даст мне знать о белоголовом ките С тремя пробоинами у хвоста по правому борту. Тот из вас, говорю я, Кто первый увидит белого кита, Тот получит эту унцию золота, дети мои. Ура! «Ура!» — кричали матросы, приветственно размахивая двестками, покуда хав прибивал монету к мачте. «Белый кит!» — говорю я, — повторил капитан, роняя на палубу молоток. «Белый кит!» — глядите во все глаза матросы. Высматривайте белую воду, чуть только заметите хотя бы один пузырек, подавайте голос. Все это время Тештиго, Деггу и Квикиг слушали его с большим вниманием и интересом, чем остальные, а теперь при словах о сморщенном лбе и свернутой челюсти каждый из них вздрогнул, будто пронзенный каким-то своим отдельным воспоминанием. — Капитан Ахав, — заговорил Тештиго. «Этот белый кит не тот ли самый, которого называют некоторые Моби-Дик?» «Моби-Дик!» — вскричала Ахав. «Так ты, значит, знаешь этого кита, Тэш?» «Он взмахивает на особый манер хвостом, сэр, перед тем, как уйти под воду», — спросил индейц. «И фонтан у него особенный, верно, капитан Ахав?» — подхватил Дегу. — кустистый даже для кошалота и очень сильный. — И в шкура у него один, два, три. О, много-много гарпуна, капитан! Не — несвязно прокричал Квикик. — И все такая крути-верти, похожий на... на... И, не находясь слова, он стал вращать рукой, словно раскупривая бутылку. — Похожий на... Да... на... на чтопор! Воскликнул Ахав. «Верно, Квикик, у него в теле много гарпунов, и все перекрученные и погнутые. Верно, Дегу, фонтан у него большой, словно целая копна пшеницы и белый, как гора шерсти, у нас в Нантаките в пору ежегодной стрижки. Верно, Таштиго, ныряя он высоко вскидывает хвост». Точно это лопнувший кливер треплется в шквал. Смерть и дьяволы — это моби-дик, моби-дик, моби-дик. Капитан Ахав проговорил Старбик, который все это время стоял вместе с фласком и стабом и разглядывал своего командира со все возраставшим изумлением, но теперь вдруг нашел, как будто бы, наконец, какое-то объяснение происходящему. Капитан Ахав, я тоже слыхал о Не тот ли это мобедик, что ставил тебя без ноги? Кто говорил тебе об этом? Вскричал Ахав, но потом, помолчав, сказал, Верно, старбик, верно, молодцы мои, это Мобедик сбил мою мачту. Мобедик поставил меня на этот безжизненный обрубок. Верно. «Верно!» — повторил он с каким-то жутким, нечеловеческим громким рыданием в голосе, словно пораженный в самое сердце матерый лось. «Верно!» — это он, проклятый белый кит, обстриг мою палубу, превратил меня навеки вечное в жалкого, неуклюжего калеку, и, воздев руки, Ввысь он выкрикнул свои безмерные проклятия. «Да, и я буду преследовать его и за мысом Доброй Надежды, и за мысом Горн, и за норвежским Альштремом, и за пламенем погибели, и ничто не заставит меня отказаться от погони. Вот цель нашего плавания, люди. Гоняться!» за белым китом, по обоим полушариям, покуда он не выпустит фонтан черной крови и не закачается на волнах его белая туша. Что скажете вы, матросы, готовы ли вы ударить по рукам? С виду вы, храбрые люди. Готовы, готовы, подхватили гарпунщики, и матросы, подавшись вперед навстречу неистовому капитану, «Гляди в оба и бей без промаха по белому киту!» «Благослови вас, Бог, люди!» «Не то рыда, не то восторг» звучали в его голосе. «Благослови вас, Бог!» «Эй, Сюарт, неси сюда рому!» «Эстер Старбек, почему омрачилось твое лицо?» Или ты не согласен преследовать белого кита, не готов помериться силами с Мабедиком? Я готов помериться силами с его кривой пастью. И пастью самой смерти тоже капитана Хав, если это понадобится для нашего промысла. Но я пришел на это судно, чтобы бить китов, а не искать отмщение моему капитану. Сколько бочек даст тебе твое отмещение, капитан Хаф, даже если ты его получишь, немногого будет оно стоить на нашем нантакетском рынке. Нантакетский рынок? Что мне за дело до него? Ну, подойди ко мне, старбик, здесь надо копнуть поглубже. Пусть! Деньги — мера успеха, друг. Пусть щитоводы сводят свой баланс в этой конторе, нашей планете, опоясав ее всю золотыми генеями по три штуки на дюйм. Все равно и тогда, говорю я тебе, и тогда отмщение принесет мне прибыль здесь. Он колотит себя в грудь, шепнул Стаб. «Это еще зачем?» Звук получается сильный, да какой-то полый. Стить бессловесной твари, воскликнул Стабик. Твари, которая поразила тебя просто по слепому инстинкту, это безумие. Капитан Ахав, питать злобу к бессловесному существу, это богохульство. Опять послушай то, что лежит глубже. Все видимые предметы — только картонные маски. Но в каждом явлении, в живых поступках, в открытых делах проглядывают сквозь бессмысленную маску неведомые черты какого-то разумного начала. И если ты должен разить, рази через эту маску. Как иначе может узник выбраться на волю, если не прорвавший сквозь стены своей темницы? Белый кит для меня — это стена, воздвигнутая прямо передо мною. Иной раз мне думается, что по ту сторону ничего нет, но это не важно, с меня довольно его самого. Он шлет мне вызов». В нем вижу я жестокую силу, подкрепленную непостижимой злобой. И вот эту непостижимую злобу я больше всего ненавижу. И будь белый кит всего лишь орудием или самостоятельной силой, я все равно обрушу на него мою ненависть. Не говори мне о богохольстве, Старбик. Я готов поразить даже солнце, если оно оскорбит меня. Ибо если оно могло меня оскорбить, значит, и я могу поразить его. Ведь в мире ведется честная игра, и всякое творение подчиняется зову справедливости. Но я не подвластен даже и этой честной игре. «Кто надо мной?» «Правда не имеет пределов. Не гляди ты на меня так, слышишь?» «Взгляд тупицы еще непереносимее, чем дьявола взгляд. Ага, вот ты уже краснеешь и бледнеешь. Мой жар раскалил в тебе гнев. Послушай, Старбек, сказанное в пылу гнева не оставляет следов. Есть люди, чьи горячие слова не унижают. Я не хотел рассердить тебя». Забудь об этом. Взгляни на эти турецкие скулы, рассвеченные пятнистым загаром, целые одушевленные картины, начертанные солнцем. О, эти леопарды-язычники, эти безумные, безбожные существа, которые не ведают и не ищут смысла в своей огненной жизни. Взгляни на команду, друг Старбек». Разве все они не за дно с Ахавом против белого кита? Погляди на Стаба. Он смеется. Погляди вон на того чилийца. Он просто давится от смеха. Может ли одинокое деревце выстоять в таком урагане, старбик, Да и о чем тут идет речь? Подумай сам. Нужно только добыть кита». Невелико дело для Старбика. Только и всего. Может ли быть, чтобы первый гарпун Нантакита не принял участие в охоте, когда каждый матрос уже взялся за селок? А, вижу, смущение владело тобой. Тебя подхватил высокий вал. Говори же, говори. Да-да, ты молчишь. Твое молчание говорит за тебя. В сторону. Что-то выбилось у меня из расширенных ноздрей, и он вдохнул это. Теперь Старбик мой. Теперь ему придется подчиниться, либо пойти на открытый бунт. — Спаси меня, Господь! — еле слышно пробормотал Старбик. — Спаси нас всех, Господь! Но торжествуя и радуясь немой покорности своего зачарованного помощника, Ахав не слышал ни его зловещего воскресания, ни тихого смеха и стрюма, ни грозного гудения ветра в снастях. Он не слышал даже, как заболоскались, захлопали вдруг по мачте обвисшие паруса, словно они на мгновение пали духом. Снова загорелись упорством жизни опущенные глаза Старбика. Замер подземный хохот, ветер наполнил тугие паруса, и снова плыл уже вперед корабль, вздымаясь и покачиваясь на волнах. О, вы! Знаки и предостережения! Почему, появившись, вы спешите исчезнуть? Вы не предостерегаете, о тени, вы просто указываете нам будущее, и не столько указываете будущее, сколько подтверждаете уже происшедшее в душе нашей, ибо внешний мир только слегка сдерживает нас, а влекут нас вперед лишь самые глубинные нужды нашего существа. «Рому!» «Рому!» — воскликнула Хав, и, взяв из рук стюарда до краев наполненный жбан, он повернулся к гарпунщикам и приказал им обнажить гарпуны. Потом, выстроив их троих с гарпунами в руках прямо против себя, у шпиля, в то время как трое помощников со строгами встали рядом с ним, а остальная команда окружила их плотным кольцом. Капитан Ахав, несколько мгновений, молча, разглядывал лица своих подчиненных, и глаза, встречавшие его взор, горели диким огнем, словно красные зрачки койотов, устремленные на выжака, который бросится сейчас впереди всей стаи по ему следу, чтобы попасть, увы в запрятанную индейцами западню. — Выпей и передай соседу! — вскричал Ахав, протягивая желтый сосуд стоящему поблизости матросу. — Пусть пьет вся команда. По кругу передавай, по кругу! Отхлебывай поживей, да не спеши глотать, это жжет, как копыта сатаны. Вот так! питье идет по кругу. Отлично! Оно бежит внутри вас спиралью и, раздваиваясь, выглядывает по змейному из ваших глаз. Прекрасно! Вот уже и дно показалось. Туда ушла кружка, а возвратилась отсюда. Передай ее мне. Э, да ну, пусто! Матросы! Вы точно годы!» Без следа поглотили полную чашу жизни. Сторт наполнишь бан. Смирно теперь, храбрецы мои. Я собрал вас здесь у шпиля. Вы помощники, стойте подле меня со своими пиками, а гарпунщики пусть стоят там со своими гарпунами. А вы, бравые моряки, плотней «Обступите меня, чтобы я мог воскресить благородный обычай рыбаков, моих предков, люди. Я покажу вам. О, жбан опять возвратился, и фальшивая монета не возвратится быстрее. Давайте его сюда. Я бы снова на пол не впустил его по кругу, да я не приспешник святого Витта. Прочь, лихорадка трясучая». «Сюда, помощники мои, скрестите передо мной ваши остроги. Вот так дайте мне коснуться оси». Говоря это, он протянул руку, ухватил три ровных сверкающих остроги в центре их пересечения и внезапно сильно дернул их к себе. Переводя напряженный взгляд со Астарбека, на стаба, со стаба на фласка. Казалось своей чудовищной внутренней волей, он пытался передать им ту огненную страстность, которая скопилась в лейденской банке его собственной магнетической жизни. Трое помощников не выдержали его пристального, долгого, непостижимого взгляда. Стаб и фласк Отвели глаза в сторону, честный Старбик потупился. «Все тщетно!» — воскликнул Хаф. «Но, может быть, это и к лучшему. Быть может, стоило вам хоть однажды принять полный разряд, и тогда мой магнетизм улетучился бы из груди моей. Может статься, к тому же он поразил бы вас насмерть. Может статься...» Вам нет в нем нужды. Опустите остроги. А теперь, мои помощники, я назначаю вас виночерпиями, трем моим родичам-язычникам, вот этим трем благороднейшим, знатнейшим господам, моим доблестным гарпунерам. Вы гнушаетесь с таким назначением. А как же великий папа омывает ноги нищим, пользуясь собственной тярой вместо кувшина? О, мои любезные кардиналы, вы сами милостиво снизойдете до этого. Я не приказываю вам. Вы по собственной воле сделайте это. Эй, гарпунеры, перерубите бечевку и отделите древки от наконечников». Безмолвно повинуясь приказу, гарпунера, отделив древки, подняли перед собой остриями кверху трехфутовые металлические лезвия своих гарпунов. «Эй, вы так заколите меня! Переверните их, переверните остриями вниз, так, чтобы получились копки, кверху растробами! Вот так! Теперь вы, виночерпи, приблизьтесь!» Возьмите у них из рук эти кубки. Держите, пока я наполню их. И медленно, переходя от одного к другому, он до краев наполнил раструбы перевернутых гарпунов огненной влагой из большой кружки. А теперь встаньте вы шестеро, друг против друга, передавайте смертельные чаши, примите их. Отныне вы связаны нерасторжимым союзом. Ну что, Старбек, дело сделано. Солнце готово скрепить этот союз своим закатом. Пейте, гарпунеры. Пейте, вы, чье место на смертоносном носове Вельбата. Пейте и клянитесь. Смерть, моби-дику. Пусть... Настигнет нас кара божия, если мы не настигнем и не убьем моби-дика. Гарпунщики подняли длинные колючие стальные кубки и под крики и проклятие белому киту, крякнув, разом их осушили. Старбек побледнел и, вздрогнув, отвернулся. И снова в последний раз в обезумевшей толпе пошел по кругу полный жбан, потомаха взмахнул свободной рукой, все разошлись, и капитан спустился в каюту.